Ни Марина, ни тем паче Сергей ничего о бараксах не знали и знать не могли. «Это что за полк?» – нарочито хмуро спросил ражный. «Не мудри, дядя Слав», – самоуверенно посоветовал старший. «Мы же за тобой давно наблюдаем. По повадкам тебя вычислили. Это пацанами считали тебя колдуном. А теперь точно знаем. Ты до сих пор служишь. И не зря тебя сейчас обложили здесь», – заметил младший. «Еще одно доказательство». Засадным полком власти заинтересовались. И ты умеешь запускать шаровые молнии? Ражный зло усмехнулся. Салагивы, вы фантазеры. Братья взяли в оборот с двух сторон. И твой Серега фантазер. Ему мать рассказала про засадный полк. Дядя Слав только не изворачивайся. Знаешь ведь, мы не выдадем. Твой родной сын уверен. Ты служишь в секретном спецназе. И все твои предки служили. Шаровые молнии и металле. Мы по телевизору передачу смотрели. Оказывается, человек может собирать в себя электричество, как конденсатор. Не электричество, а энергию, а потом выстреливать разрядом. Мы тоже хотим служить, дядя Слав, заявил Максим. Ты же Серегу возьмешь и нас бери. Мы бы в этот отпуск с роду не поехали, если бы не узнали про засадный полк. Между прочим, мы все про него в книгах прочитали. Похвастался младший. «Какой вам полк?» Взревел ражный. «Вы дезертиры и трусы. Все трое. Да я вас видеть не хочу. Пошли вон!» Младший сдрогнул и чуть отступил. Но старший лишь набычился и засопел. «Мы хотели это... Отечеству служить? А кому служили на границе? Не Отечеству?» Парни сникли. виновато взяли коней под узцы, но уезжать не спешили. Чего-то ждали еще. Ражный сдобрился. «Мой совет. Отыщите Сергея. Забирайте его и в часть. С повинной. Позорники!» «Неужели ты даже увидеть его не хочешь, дядя Слав?» с тоской спросил младший. «Не хочу. Такой сын мне не нужен». «Так ему и передать?» «Так и передать. Пока не искупит вину. Видеть не желаю». Братья сели на коней. Тоскливо покружили на месте, словно выбирая направление. «Обрадовать тебя хотели», — сказал Максим. «Думали, добрую весть принесли». «И что, теперь никакой надежды?» — безнадежно спросил младший. «И нам не видать засадного полка?» Ражный печально глянул на свой вотчинный дом. «Был полк, да весь вышел». «Как это вышел?» — встрепенулись братья. «Расформировали?» «Ну да». «Меня самого уволили в запас». «Как уволили?» «На дембель». Они не поверили, соскочили с коней, и Ражный пожалел, что хоть и в шутку, косвенно, однако подтвердил существование полка. «Не может быть, в засадном дембеле нет», Маджахет сказал, «пожизненная служба». «Мы так верили. Есть полк, который в самый нужный час ударит из засады, когда уже нет ни одного полка». «Мы свое соберем», — вдруг задиристо заявил старший. «Созовем погранцов, десантуру». «Сначала научитесь служить, салаги!» — обрезал раждан. «Верой и правдой. Марш в часть!» Братья стояли и переглядывались. Весь запас аргументов закончился. Обрушились последние надежды. И верить в это было для парней невыносимо. «Дядя Слав, не нам учить!» — опомнился старший. «Если плотно обложили, просто так не оставят». Закатают надолго, так что времени у тебя до темноты. Лучше всего уходить по реке, посоветовал он младший. Они реку только с берегов контролируют. У тебя же резиновая лодка есть? С ума сошел, на резинке, возразил Максим. Шугу несет, и за береги как стекло. За меня не переживайте, буркнул ражный. Наверное, он пограничником в 41 уже казался старым. Так ведь возраст не тот. — посожалел старший, — чтоб бегать, как в семнадцать. И сыновней заботливостью подкупил. — Возраст у меня отроческий, — про себя ухмыльнулся ражный. — Потому что холостой до сих пор. У вас-то как с женитьбой? — Да никак, — скупо за обоих ответил Максим. — Нам служить, как медным котелкам. Потом как-нибудь оженимся. Раньше дворяне сначала до сорока служили, а потом брали юных невест. — Мы же не дворяне, — уныло поправил его Максимилиан. «Что у вас с Милей?» Они еще раз переглянулись. Больная была тема. «С ума сошла», — однако же сурово определил старший. «Трудная юность. Она же мужика зарезала, когда пытался изнасиловать». Говорили так, словно о чужом человеке, словно никогда не любили ее. Как-то уж очень скоро выветрился из Максов юношеский максимализм. «Ладно, ищите своего дезертира и в часть», — распорядился Вячеслав. Пока вас самих не повязали. Парни от чего-то встревожились, поозирались, прислушиваясь, и старший пробросил: "Родитель подсуетился". Младший пояснил сожалением: "Бабки военкому отстегнул, тот и продлил еще на семь суток". Все равно надо маджахеда искать. Лодку угнал, тулуп спер. А у меня там Ника тоскует. Тоскливо выдавил Максимилиан. Красавица моя. Ражный догадался, о ком речь, и все равно поинтересовался. «Ника, надеюсь, твоя девушка?» «Девушка», — с пограничным достоинством согласился его старший брат. «Чистокровная немка, разве что собачьего рода». «Зато честнее», — определил Максимилиан. «Миля, вот, например, изменяла направо и налево. Мужики к ней не шли, так похищала первых встречных. Разохотилась, сука. Круглый год кобелей ищет. А сама про новое человечество. Вячеслав даже не ожидал своей собственной интуитивной реакции. Не сильный удар в скулу, более напоминавший пощечину, заставил кувыркаться парня по заснеженной траве. Старший тотчас же отскочил и встал в стойку. «Дядь Слав, ты чего?» Младший умел держать удар и соображал быстро. Вскочил, отряхнулся и повинился. Не хотел, дядь Слав. Вырвалось, но душе все равно свербит. «А у кого не свербит?» – вдруг с вызовом спросил Максим. «Почему сразу драться?» «Ладно, и ты меня прости», – ражный подал руку Максимилиану. «Случайно получилось. У меня тоже. Свербит». Тот принял извинения с холодным мужским достоинством, однако рука парня была по-юношески горячей. «Странно», – проговорил он, ощупывая скулу, – «удара почти не было, а будто бревном шарахнуло». — Научил бы так драться, дядя Слав, — безнадежно попросил Максим. — Ну хотя бы пару приемов показал. Это же тебя в засадном полку тренировали. Надежды у них не осталось, но вера еще была. В погранвойсках буркнул раждан. — А сейчас бесплатно почти не тренируют, — пожаловался младший. — Хочешь научиться? Инструкторам бабки давай. Собаки, все это время беззаботно кружащие возле гейши, Вдруг разом насторожились и, кажется, взлетели, словно стая птиц от выстрела. Через минуту хлай уже гулко звенел в голом зимнем лесу далеко вниз по реке. «По человеку работают», — определил младший. «Это за тобой идут, дядь Слав». «Все, исчезли», — приказал тот. Братья посоветовались взглядами. Как-то послушно и молча забросили поводья на шеи коней, по собачьей настороженно взирающих куда-то в лес. Прислушались. Взлетели в седла и с места взяли в галоп, направляясь в противоположную от зеленого берега сторону. Собачья свора вдруг замолкла. Стая и вернулась к базе, и безмятежно разлеглась вокруг рыжей, вывалив языки. Лайки и гончаки давно выленили, носили свежие теплые зимние шубы и, кажется, страдали от столь раннего переодевания. «А с вами что делать?» – спросил ражный. «Взять с собой не могу». Владить бродячих псов тоже не хочу. Псы отпыхивались, как летом, в жару. Вячеслав вернулся на базу, подняло прокинутое ведро и ногой обстучал все бочки, стоящие за кочегаркой. Одну и вовсе перевернул, но нацедил бензину чуть больше стакана. Горючее тоже разворовали, только в баке трактора еще что-то оставалось. Он отвернул пробку, набрал полное ведро солярки и понес сначала к отцовскому дому. Деловитый сознанием дела облил все четыре угла, плеснул в сене, однако на гостиницу не хватило, и побрызгал лишь входную дверь и крыльцо. И когда снова пошел в трактор, услышал лай собак, оставленных на берегу, причем злобный, угрожающий, словно по крупному зверю. По густой и малоподвижной реке плыл дощаник. Одинокий гребец в ямщицком тулупе мощно и сильно бил веслами, нарушая мутное, стынущее зеркало воды, и довольно крупная волна шевелила тонкие забереги. Подвывали и скрипели старые разношенные и и с пронзительным глухим треском ломался лед.